Глава 22 вторая. Северная Город Бальсана. Получив доступ к фабрике, Торек первым делом вошел в свое новое владение. Ему досталось вполне еще крепкое одноэтажное здание фабрики с высоченными потолками, разделенное на два цеха. Но это не все. В сотни метров стояло складское одноэтажное вытянутое здание, а прямо у цехов здание котельное, здание старой генераторной. Там все было в мазуте. Все здания из кирпича, окладка толстенная и основательная на века. Кровля на фабрике и складе была перекрыта старыми владельцами лет 15 назад и еще протянет без проблем лет 10. В фабричном корпусе надо было обновить бетонные полы, отреставрировать добротные деревянные окна и двери во всех корпусах. В первую очередь занялись бывшим складом. Тарек решил снести часть забора перед ним, чтобы его фасад выходил на улицу. Оставшиеся 6 метров до проезжей части тротуара можно будет использовать подстоянки, цветники и летнее кафе, решил он. Внутри бывший склад разделили на три помещения с отдельными входами – офисная часть, магазин и ресторан. Тарак по совету русского партнера требовал от строителей максимального сохранения оригинальных элементов декора здания внутри и снаружи. В офисной части здания собрали всю старинную мебель, которую еще можно было использовать, сделали выставку старинных агрегатов и приспособлений. Тареку не давали покоя слишком высокие потолки во всех зданиях. Если на фабрике высокие потолки еще имели право быть, то в офисе они были совершенно ни к чему, но высокие на всю высоту здания узкие частые окна на фасадах не позволяли банально разделить здание на два этажа. И Тарек решил сделать второй этаж только над половиной офиса у стены, противоположной окнам. Он планировал, что внизу будут сидеть бухгалтера и менеджеры, а наверху будет переговорная и его личный кабинет. Тарек не жалел денег, нашел хорошую бригаду местных строителей, говоривших по-немецки, и они, работая ударными темпами, справились с поставленной задачей очень быстро и качественно. Чтобы переделки вписались в интерьер, лестницу на второй этаж сделали массивную, деревянную. Перед помещениями второго этажа сделали балкон с балясинами. Все тонировали темным цветом, словно дерево уже много лет. А в самих помещениях стены сделали прозрачными наполовину, чтобы свет из окон проникал. Постепенно и фабрика преображалась. Нашли нового директора, технолог и главный инженер остались старые. Они помогли собрать коллектив, разобраться с оборудованием. Часть оборудования пришлось закупать, часть переналаживать. Все воспринимали нововведение с воодушевлением и надеялись на скорое возрождение старейшего производства города. Территория постепенно преображалась. Заказали новое оборудование в котельную, подключились к городским коммуникациям. Только не решили, что делать с генераторной. Когда провели в офис телефон, Торек, находясь в прекрасном настроении, позвонил обоим сыновьям. Сначала Амалю в Париж, потом Фердаусу в Москву. «Звоню тебе из нового офиса в Бальцана, сын», — сообщил довольный Тарек Фердаусу. «Поздравляю, отец. Наше производство работает сейчас над опытной партией чемодана. Отработаем технологию и начнем постепенно расширять цветовую гамму и модельный ряд». «Отлично», — ответил ему сын, попутно соображая, стоит ли говорить отцу об Аиши. «А что насчет медицинских изделий? У вас готовы чертежи и образцы?» — Пока что нет, — растерялся Фердаус. — Не затягивайте. Надо же патенты еще оформлять. — Я понял, отец. Сделаем. Северная. Италия. Город Бальсано. Рикардо Пирос пришел на встречу с человеком, одетым гораздо хуже него. Вместо дорогого костюма обычная клетчатая рубашка и рыбацкие по фасону брюки. А вместо туфли из столичного магазина простые сандалии. Но при этом сторонний наблюдатель легко бы заметил, что депутат боится этого человека. Об этом свидетельствовала его поза и даже говорил он подобострастно, просто отвечая на вопросы. «Как там, раб? Готовит завод к запуску?» «Да, вложил еще кучу денег дополнительно». «Это хорошо. Чем больше вложит, тем труднее будет решиться нам отказать. Вряд ли кто-то посмеет вам отказать». «Тоже верно». Галия с Ириной Леонидовной обступили нас, только мы с Загитом переступили порог с тревогой в глазах, ожидая нашего доклада. — Ну, короче, Игорь опять набухался, — начал рассказывать я, — пролил всех до самого низа. Приходил председатель, обещал начать подготовку к его выселению. — И что там у нас? — взволнованно спросила жена. — Да ничего страшного, — поспешил я успокоить ее. — Успели же только черновую подготовку сделать. Просохнет все и продолжит а то сейчас электричества нет и мокрое все. Повезло. Вот если бы через недельку нас залил, вот тогда была бы настоящая беда. Ну и повезло тоже, что рабочие были на месте и сразу же мебель оттащили в сторону. Ничего не пострадало. — Да ничего страшного, не волнуйся, — поддержал меня загид. Женщины успокоились и усадили нас обедать. Только через полчаса где-то вспомнил про Славкино письмо. Тут же достал и открыл. Он писал, что у него все хорошо, передавал привет от Липкиндов и командира своей части. Написал, мол, тот жалуется на лекторов, что общество знания присылает, и очень хотел бы, чтобы я снова выступил у них, если буду в Святославле. Ну, что сказать, приятно, помнит. Дальше он писал, что получил письмо от Мишки. Удивлялся всем перипетиям, через которые нам пришлось пройти, когда его отчислили из института, и радовался, что все хорошо закончилось. Про Эму писал, что она так и работает на заводе. В сентябре у нее была установочная сессия. Уезжала в Брянск и жила там в доме Клары Васильевны. Как все-таки приятно получать письма, только писать в ответ некогда. Честно сел и даже написал полстранички. но ну, позвонил Жданович и сообщил, что некто Фердаус ждет моего звонка. «Бедолага, еще секретарем у меня работает», — подумал я и поблагодарил его. «Привет», — тут же набрал я Ильхажий. «А ты где?» — спросил Фердаус. Пришлось объяснить, и он сразу попросился в гости. Предупредил жену, что у нас сегодня гости, и пожалел, что не обзвонил родных и знакомых, чтобы предупредить, что я временно на другом телефоне. Сейчас обзванивать бесполезно. Мало у кого есть домашние телефоны. А по субботам никто из моих не работает. Позвонил отцу, лучше поздно, чем никогда, потрепались с батей. Он мне сообщил, что наши боксы в ГСК от Горного института уже готовы. Осталось вывести мусор и подсыпать чем-нибудь проезды. А то сейчас там не пройти, ни проехать. Тут Эльхажи явились. Не сказать, чтобы они были шокированы высоткой. Фердауста много что на своем веку повидал. Да и Дианка успела бы путешествовать по заграницам, но походили по квартире с любопытством. Галия усадила нас всех за стол, Загит и Ирина Леонидовна держали малышей на руках. Диана предложила помочь, но наша няня дала ей ребенка только чуть-чуть подержать и забрала обратно. Видя, как Диана разочарованно возвращает малого, Загит рассмеялся и дал ей подержать второго. Я взглядом показал Фердаусона, квохчущую над Андрюхой Диану, тот хитро улыбнулся в ответ. Фердаус доложил о новостях из Италии и напомнил, что от меня давно ждут чертежи и образцы тростей. А раньше нельзя было напомнить. Изумленно посмотрел я на него, из головы вылетело. «Где у вас курить можно?» — спросил Фердаус и многозначительно глянул на меня. «Пойдем покажу». Повел я его на лестницу через черный ход. «Я по поводу Марата хочу поговорить». Тихо произнес он. «Начинается», — мысленно взвыл я. «От меня вы все чего хотите?» Ишут нему очень серьезно относятся», — продолжал Фердаус. «Я не знаю, что делать». «Ты родителей в известность поставил?» Он кивнул. «Они не напряглись?» «Так чего ты напрягаешься? Поверь мне, не стоит вымешиваться. Только виноватым окажешься. Я сам не лезу и тебе не советую». Фердауский кивнул, докурил, благоразумно закрыл эту тему, и мы начали подниматься по лестнице обратно в квартиру. Не успели мы и несколько ступеней преодолеть, как дверь в нашу квартиру открылась, и показался довольный Марат. «Вот — здесь у них черный ход, — сказал он кому-то. — О, привет! — увидел он нас и пропустил на лестницу Аишу. Мы с Фердаусом ошарашенно переглянулись, поздоровались с ними и пошли в комнату. Ну, Марат, только поговорили о нем. Чёрта, вспомнишь, рога появятся. Притащил к нам Аишу на экскурсию. Консьерж его помнит, как нашего гостя, вот опустил Он хотел показать ей Москву с высоты птичьего полета и потащил ее еще выше. Они попробовали подняться по нашей лестнице, но на двадцать четвертом этаже напоролись на автоматчика. А что там наверху? Изумленно спрашивал он, когда они вернулись к нам. «Аппаратура спецсвязи», — ответил я, — «не забывай, кто здесь живет. Ты так догуляешься, что тебя как шпион арестуют. Тем более еще иностранку привел. Хорошо хоть по виду не понять, что она не из Средней Азии». «О, понял, понял», — смутился он, — «виноват, не подумал». Остаток вечера прошел в теплой семейной обстановке. Провожали гостей все вместе, даже детей на руках вынесли проветриться. Мы с Загитом гордо держали малых на руках. Особенно Загит тащился от всего этого. Прямо видно было, как он счастлив в кругу детей и внуков. — А ты матери-то своей дала наш новый номер? — спросил я жену, когда мы уже возвращались домой. — Оксана знает, что мы переехали? — Конечно, кивнула Галия. — Святославли. Оксана возвращалась домой с работы. Уже у самого дома ее окликнули. «Привет, соседка!» — вытирая руки о замасленную тряпку, отошел от своей старенькой машины сосед со второго этажа. «Где Загид?» «К дочери уехал в отпуск», — ответила Оксана, но сосед загородил ей дорогу. «Что у него, отпуск три месяца?» — усмехнулся он. «Утипов, твое какое дело!» Разозлилась Оксана, толкнула его и прошла к подъезду, гордо задрав голову. Сосед только рассмеялся ей вслед. Придя домой, Оксана со злостью швырнула сумки на кушетку. Соседи давно шепчутся за спиной, что загит ее бросил, а теперь еще и в лицо начинает смеяться. И что делать? Руслан с Настей не хотят с ней общаться. Настя уже вроде и не орет при встрече, так теперь Руслан уперся. Она написала Рафику письмо, как вернулась. Просила понять и простить, но ответа еще не получила. Остается последняя надежда на Москву. С Галией и Маратом отношения неплохие. Пашка открыто войну ей не объявлял. Может, еще все обойдется и Загит вернется? Женщины искупали малых и укладывали их спать. Освободил ванночку от воды и хотел убрать ее на место, как зазвонил телефон. Возбужденный отец спрашивал, дозвонилась ли мне мама. Он дал ей мой новый телефон, она меня срочно искала. — Что у них там случилось? — спросил он. — Понятия не имею, озадаченно ответил я. — Все в слезах. Тут в наш разговор вклинился оператор междугородней связи. — Все, пап, давай. Это, наверное, она звонит. — Да что ж там такое творится? Почему мама плачет? Неужто кто-то умер? Нас соединили. — Паша! Паша! — Реально рыдала мать. — Ахмада арестовали. Шубу мою забрали, как улику. Серж Интеркей, Артем Шумилин Ревизор. Возвращение в СССР. Книга двадцатая. Читал Сергей Уделов. Июнь две тысячи года.